Июнь. Тренинг «Дружелюбие». Прекрасно, когда все в семье любят друг друга, но по-настоящему любящие родители открыты не только по отношению к своим детям и друг другу. Как наладить мосты с окружением? 1 июня. Сколько любимых игрушек должно быть у ребенка? Выбор игрушки – очень важное событие для развития будущей личности. Игры, игрушки – это прообраз будущего вашего ребенка. Игрушек должно быть столько, сколько и друзей. Одна, самая любимая, две-три важных, три-пять интересных. Любовь – это забота, а заботиться о десятках игрушек малышу не по силам. В идеале в текущий период жизни ребенка любимой должна быть единственная игрушка. Мы же хотим, чтобы наши дети вступали в особенные отношения. Остальные игрушки можно раздавать и дарить, ими можно обмениваться. Ведь источник детских радостей – не только и не столько родительский кошелек. Их источник – добрые желания и поступки других людей, в том числе сверстников. Правило номер 152. Каждый ребенок ищет свою единственную игрушку. Так взрослые ищут единственного возлюбленного. Но не всем это удается. 2 июня. Кто послужит примером вашему ребенку? Дети многому учатся, просто наблюдая за взрослыми. Им интересно многое из того, что обсуждают взрослые, даже если это сложные и не детские темы. Нормы вежливости предполагают, что ребенок удалиться в детскую, не будет мешать общаться и тем более не станет встревать в разговор. Но в 5-6 лет интерес к взрослым разговорам настолько велик, что дети подслушивают, отказываясь от игры или телевизора. Некоторые гости производят очень сильное впечатление на детей, так что потом это может определить стиль поведения, выбор профессии, биографию. Это может определить выбор брачного партнера. Оглядываясь назад во вспышках воспоминаний, мы видим яркие образы людей, с которыми нам повезло встретиться. Очарование их умом, способностями, эмоциональностью, обаянием, дружелюбием мы пронесли как эталон идеального человека. Вот один гость садится за рояль и играет. По-настоящему свободно, красиво. Вот другой сообщает о своей поездке в Венецию, город на воде. А вот кто-то садится рядом, чтобы поиграть в детскую игру, общается по-взрослому, сдержанно, вежливо, но просто. Кто-то приносит в подарок книгу, кто-то новую компьютерную игру. Правило номер 153. Приглашайте в гости интересных собеседников, проводников в другие миры. 3 июня. Осторожно, за вами слежка. Из впечатлений о взрослых соткано детское предчувствие будущего, его масштаб, разнообразие, тональность. Пожалуйста, не забывайте об этом, когда приходите в дом, где есть дети. Простая встреча может оказаться судьбоносной для малыша. Если вы, конечно, верите, что можете производить сильные впечатления, будоражить детское воображение, возбуждать фантазии других. Дети очень многого ждут от взрослых. Давайте их не разочаровывать. Правило номер 154. Встречаясь с детьми своих друзей, помните, что они сравнивают вас со своими родителями и преисполнены самых радостных ожиданий. 4 июня. Зачем нужна социальная сеть? Взаимопомощь и сострадание отличают человека от животных. Речь идет о солидарности в трудных ситуациях. Социальная сеть – это форма взаимной поддержки. Чтобы она функционировала, ее нужно расширять, обновлять и поддерживать. Если у вашей дочки накопилось десятка-два кукол, то все-таки нужно хотя бы смахивать с них пыль или приглашать для коллективных игр. Есть много способов оживить контакт. Поздравить с праздником, обратиться с пустячным вопросом, чтобы дать понять, как вы дорожите мнением своего союзника. предложить вместе погулять или выпить чаю. Дети могут пригласить и малознакомых ребят для совместной игры или прогулки. Разумно поступают родители, которые посылают детей с просьбами к соседям или членам семьи. Прося помощи или оказывая ее, мы тренируем навыки солидарности, наращиваем личный ресурс. Он становится равным возможностям всей социальной сети. Правило номер 155. Учите ребенка формировать и поддерживать социальные сети. 5 июня. Как укреплять социальную сеть? Если мы верно понимаем смысл социальной сети, то нам нужно внимательнее относиться к нашим союзникам. Ведь и они рассчитывают на то, что самые лучшие их качества и достижения явятся миру. Точно так же стоит научить ребенка внимательно следить за достижениями своих детей, хвалить их и поощрять. «Мне нравится, как ты нарисовал. Спасибо, что дал поиграть, ты добрый. Я заметила, что ты красиво танцуешь». Так ребенок даст понять своему приятелю или подружке, что готов относиться серьезно к их действиям и желаниям. Правило номер 156. Ребенок должен понимать, что успех и достижения его товарища укрепляют и расширяют и его позицию и возможности. 6 июня. Как социальные сети поддерживают самооценку ребенка? Смысл социальных сетей еще и в том, что они поддерживают самооценку ребенка. Маленький семейный коллектив уже не может конкурировать по количеству контактов с детским садом, улицей, персонажами мультфильмов, первых компьютерных игр. Само по себе количество обеспечивает оптимум взаимодействия, к которому привыкает ребенок и чувствует себя довольным. Если ребенка, который привык играть в основном дома, поместить в шумную компанию, он растеряется и быстро устанет. Напротив, если ребенок привык общаться, несмотря на свой от природы тихий темперамент, он погрузится в депрессию, затоскует, стоит его оставить одного надолго. Общение требует такой же тренировки и поддержания формы, как физические упражнения. Положительные контакты по капле наполняют резервуар самооценки. Как воздушный шарик, она вырастает из вялого резинового лоскутка, становится округлой и внушительной. Сегодня уже очевидно, что даже если запереть ребенка в комнате, он начнет общаться с кем-то, кто ему интересен или дорог. Как будто тот рядом, потому что в структуру его «я» входит «я» других людей. Не только тех, кто готов его поддерживать, понимать и любить. Но и мы входим в структуру «я» других людей. И это нас обязывает находить слова одобрения, восхищаться, утешать, подсказывать. На твоем месте я бы поступил так. Мне нравится твой план. Не волнуйся, мы что-то придумаем. Мне так жаль, что ты заболел. Не стесняйся попросить о помощи. Все тобой гордятся. Правило номер 157. Социальные сети поддерживают положительную самооценку своих участников. 7 июня. Как поздороваться со звездой? Большинство людей по-прежнему испытывают перед звездами страх, трепет и панику, которые и лежат в основе коммуникативного барьера между ними и человеком более высокого статуса, чего мы на самом деле боимся. Не понравиться звезде или шефу, накликать на себя гнев всесильного человека, потерять свой единственный шанс лишиться последней надежды на особую связь и судьбу, ощутить панику от того, что мы не понравимся и нас отвергнут, публично поставят клеймо «Безнадежный неудачник». С трех лет до девяти, пока ребенок верит в Деда Мороза, мы можем отправлять письма воображаемым персонажам, среди которых живет и развивается ребенок. Ведь пишем мы записки под Новый год, пишут наши дети Деду Морозу. В остальные дни это может быть космический волшебник, который живет среди звезд на летающем корабле. Это может быть электронный волшебник из компьютера, который живет в сети. Это может быть волшебная игрушка с магической способностью исполнять желания ребенка или хотя бы отвечать на его просьбы. Такой волшебный прием позволяет нам поддержать заветное желание ребенка иметь необычных и влиятельных друзей, привить ему навыки общения, способность обращаться с вопросами и за помощью, благодарить в ответ и так далее. А на втором этапе мы обеспечиваем им обратную связь, поддерживаем общение, учим их не теряться, точно формировать цель взаимодействия. Правило номер 158. Обязательно придумайте и проведите тренинг общения со звездой. Звезда – это обычный человек, разве что более одинокий. Звезды, как и дети, ждут необычных посланий и встреч. 8 июня. Навыки лидерства формируются в группах. Не всех детей ждет индивидуальный успех. Сегодня быть успешным вне команды, без поддержки и признания других людей практически невозможно. Поэтому важно научить ребенка элементарным навыкам солидарности, взаимопомощи, сотрудничества работы в команде. Помимо игры, простая работа по дому, когда все заняты общим делом, уборка, готовка, ремонт может послужить хорошим тренингом солидарности. Нужно только сообщать ребенку, насколько важна его помощь семье, отмечать его рвение и старательность. А может вашему ребенку придется возглавлять группы, стать формальным или неформальным лидером, и тогда ему помогут навыки консолидации. Как минимум он должен знать цель совместной деятельности, Знать структуру деятельности, из каких операций она состоит и в какой последовательности они должны исполняться. Знать, кто будет участвовать в работе. Оценивать возможности и интересы каждого участника совместной деятельности. Лидерство в детстве не всегда носит какой-то конструктивный характер. Оно может проявиться только там, где собирается группа и во многом зависит от настроений, царящих в группе. Правило номер 159. Учите ребенка распределять роли и обязанности. Это поможет ему быть лидером команды. 9 июня. Феномен детского лидерства. Феномен детского лидерства еще мало изучен. Ясно только, что даже в детском саду некоторые дети оказывают большее влияние на группу в целом, чем воспитательница. В каком-то смысле маленький заводила помеха для воспитательного процесса, и он становится объектом репрессий со стороны взрослых. Лидерство – это синтетический талант, который нужно не пропустить. Как правило, лидер это ребенок с сильным темпераментом, хорошей эмпатией и чувством к запросам других, их интегратор, инициатор коллективных игр. Со временем может сформироваться сознательная ответственность за свои инициативы, иначе это будет не лидерство, а подстрекательство. Лидер – природный комбинатор возможностей малых групп. Он повышает на порядок возможности группы. Это не тот ребенок, который делает что-то лучше других, знает больше стихов или уже умеет считать до 100. Это тот, кто приложит усилия, чтобы все научились читать, потому что у него есть интересная книга. Это не рабочий, который кладет 105 кирпичей в час вместо 100 по нормативам, а тот, кто придумает сделать так, чтобы завтра все могли класть по 400 кирпичей. Правило номер 160. Ребенок-лидер ведет за собой группу, но мешает взрослому управлять детьми. 10 июня. Кому мешает лидер? Несмотря на очарование лидерством, которое поддерживается корпоративной культурой, с самого детства вся среда мешает реализовывать особый потенциал настоящих природных лидеров, отбивает у них охоту выделяться и возглавлять малые группы. Малая группа – ближайшее окружение ребенка, через которое он и реализует свои запросы. Статистика показывает, что только 20% детей обладают лидерским потенциалом, а становятся реальными лидерами только 5%, то есть каждый четвертый одаренный ребенок. Самая большая схватка может развернуться между ребенком-лидером и родителем, черты которого он унаследовал. Борьба за лидерство проявляется в конфликтах, наказаниях, серьезных разговорах. Это точно те дети, которых нужно водить в детский сад, окунать в гущу событий. Трудность воспитания такого ребенка заключается в том, что он очень энергичен, неутомим, а коллективные занятия его очень вдохновляют. Вам станет легче, если вы отдадите инициативу растущему лидеру, позволите ему немного покомандовать дома, лишний раз спросите «А как ты думаешь?» или пригласите «Порулить?» «Мы тут без тебя не справляемся». Правило номер 161. К маленькому лидеру стоит относиться с пониманием, не угнетать его замечательную природу, помогать организовывать игры. 11 июня. Окружайте детей успешными людьми. Успех – это постоянный процесс освоения мира и открытия новых возможностей для себя и других. По-настоящему выдающимися и признанными являются люди, которые расширяют горизонты не только для себя, но и для других. Известный путешественник, популярный журналист, заправский кулинар, эрудированный гид, Талантливый учитель, опытный доктор, внимательный продавец. Успешные люди озаряют нашу жизнь новыми надеждами. Успешные люди посланы нам, как предвестники наших собственных успехов. Им не нужно завидовать, у них нужно учиться. Правило номер 162. Общайтесь с успешными людьми. Они будут мотивировать вашего ребенка на успех. 12 июня. С кем может сравниться ваш несравненный ребенок? Дети не любят, когда их сравнивают с другими детьми. Они предпочитают и по праву – жить с чувством своей исключительности. Сравнение с другими детьми они рассматривают как грубое отвержение, снижение собственного психологического статуса и очень болезненно переживают такого рода ситуации. Объективно мы сравниваем своего ребенка с другими. Сравнение – способ познания и оценки событий, людей, вещей. Если уж вы решили поощрить ребенка, лучше сравнить его с любимцами, авторитетами, знаменитостями или кумирами. Кажется, ты будешь сильным, как Шварценеггер. Так ловко получалось только у твоего дедушки. Такие красивые волосы только у одной голливудской дивы. Правило номер 163. Сравнивайте ребенка только с успешными персонажами. 13 июня. Распределение ролей в сказке и в жизни. Иногда работа, которую собирается выполнить ребенок, требует участия нескольких человек. Даже за самыми простыми действиями скрываются роли. Роль – это ситуативное «я», то, кем ребенок себя чувствует и воображает в ситуации взаимодействия, игры. Роли начинают осознаваться по мере того, как ребенок пробует их исполнять. Выбирает сам, называет, готовится к их исполнению, переодевается, надевает маску или вооружается важными для роли символами. Ролевая игра выводит на первый план сложную систему отношений между участниками любого взаимодействия. Даже если вы не разыгрываете сказку с ребенком, а просто планируете вместе приготовить блюдо или сложить игрушки в комнате, стоит включить фантазию и срежиссировать взаимодействие, обозначив позиции всех участников взаимодействия. Ты мой помощник, а я мастер уборки. А хочешь, ты будешь мастером уборки? Мастер уборки знает свое дело, у него в голове есть план как все должно быть расположено. А ты знаешь, куда и как все сложить? Тогда я буду помощником. Буду делать то, что ты попросишь. Или ты будешь главным коком. Станешь выбирать, какое блюдо готовить, что для этого нужно, как его готовить. А я варенкам буду все доставать и на стол. Резать, мыть, складывать в кастрюльки. А мама – фея. Она нас будет вдохновлять, хвалить и подсказывать. Правило номер 164. Перед началом сложной работы называйте роли, которые будут играть все участники взаимодействия. 14 июня. Три уровня исполнения роли. Для успешной деятельности требуются три уровня исполнения роли. Личностный – игра от себя, своего «я», режиссерский – от имени организатора игры и актерский – от лица персонажа. На личностном уровне появляются надситуативные детские желания, предпочтения, способности. Они – основа любого взаимодействия ребенка. Например, ребенок не любит играть плохих персонажей или для игры предпочитает конструктор, а не кубики, которые вы ему предлагаете. На режиссерском уровне проявляются его воображение, волевые задатки, сюжетное мышление, гибкость. Это самый сложный и важный уровень любой деятельности. Какими бы общими способностями не обладал ребенок, он не сможет быть успешным, если не сумеет организовать свою активность. Этот уровень наиболее труден и до 6-7 лет, пока не сформируются произвольное внимание и память, требует прямого участия взрослого. На ролевом уровне расширяется репертуар социальных навыков. Ребенок пробует разные приемы общения, разные интонации, учится произносить слова и реплики, отвечать на реплики других детей или взрослых участников взаимодействия. Исполнение ролей основано на имитации поведения других людей. Правило номер 165. Ребенку нужно исполнять свою роль на трех уровнях – личностном, от своего имени, режиссерском, как организатор игры, и актерском от имени персонажа или исполнителя определенной функции во взаимодействии. 15 июня. Пропагандируйте сотрудничество и совместный труд. Слова «труд» и «работа» стали анахронизмами. Они обозначают систематические усилия, напряжение, неизбежную усталость и внешнюю мотивацию. Так надо. Свою задачу родители часто видят в том, чтобы заставить трудиться. А дети, чтобы отмазаться, сымитировать деятельность без особого напряжения. Точно так потом они поступают, когда вырастают, а начальник требует мобилизации и усердия. Кодекс трудолюбивого человека включает принципы, которые выражаются в характерных сентенциях, пословицах и поговорках. Они прямо противоположны бытовому пофигизму, кодексу бездельников и тунеяцев. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Волка ноги кормят. Дружба любит дело. Друзьями хвались, но и сам в хвосте не плетись. Дружба заботой да подмогой крепка. И так далее. Правило номер 166. Используйте пословицы и поговорки, чтобы напоминать детям о важных ценностях – дружбе, сотрудничестве, труде. 16 июня. Когда ребенку заводить друзей? Ученые установили, что каждому из нас нужна своя мера активного взаимодействия с миром. Не всегда ситуация, когда ребенок играет один – повод для родительского беспокойства и психологических заключений. Есть ли интерес и потребность в общении у вашего ребенка становится видно, когда на площадке играют его сверстники. Если каждый возится сам по себе, то и ребенок будет играть рядом, но не вместе. Именно так играют дети 3-4 лет. Психологи выделяют период детского аутизма, потому что ребенок не пытается согласовать свою игру с другими детьми. Особенно настораживает то, что он разговаривает сам с собой, а сама речь обрывочна, непонятно, непоследовательно. При этом ребенок может выглядеть спокойным и сосредоточенным настолько, что даже не реагирует на реплики родителей. На следующем этапе дети начинают делить игрушки и территорию, договариваются о том, во что играть. Но общение может происходить с конфликтами и даже проявлением агрессии. Если ролевая игра возникает непроизвольно, по инициативе одного из детей она развивается стихийно. Дети перебивают друг друга, играют по очереди. Кому-то удается стать главным режиссером и исполнителем, а кто-то предпочитает наблюдать со стороны. Правило номер 167. До 4 лет дети не могут установить долговременные контакты со сверстниками. Они взаимодействуют в пределах собственных ситуативных интересов. 17 июня. Все ли дети общаются одинаково? По мере подготовки к школе и во время начального обучения важным уже оказывается не только потенциал общения, но и показатели обучения. То, умеет ли ребенок читать, писать, пересказывать, определяет его положение в группе. Интерес к нему со стороны одноклассников, его авторитет у учителей. Дети с низкими достижениями редко становятся лидерами. Но на обочине остаются и дети-вундеркинды. Им скучно выполнять сложные простые задания. Для малышей. Со временем нарастает избирательность в общении ребенка. Он может конфликтовать с братом или сестрой, отказываться играть с бабушкой, но с удовольствием несется во двор играть с чужими. С 9 до 11 лет начинается так называемый монашеский период, когда мальчишки и девчонки играют отдельно и всячески демонстрируют свое пренебрежение к сверстникам другого пола. В случае настоящего аутизма Психологического статуса, при котором общение затруднено по причине болезни или нарушения характера ребенка, редки. Чаще всего это несформированность навыков взаимодействия, то есть, попросту говоря, педагогическая запущенность. Правило номер 168. Потребности детей в общении и участии в групповом взаимодействии существенно варьируют. Есть дети, ориентированные на предметный мир, а есть те, для кого общение нужно как воздух. 18 июня. Кто сформировал у ребенка коммуникативный барьер? Если жизнь семьи сопровождается систематическими вспышками агрессии и гнева, то, пытаясь приспособиться к ситуации, жена и дети стараются вести себя тише воды ниже травы. Отец с таким темпераментом может быть абсолютно приличным человеком, успешным бизнесменом, капитаном в отставке, хирургом. Но с психологической точки зрения он репрессирует, подавляет других. Ребенок в такой дисгармоничной среде с неожиданными всплесками эмоций начинает воспринимать любое взаимодействие как проблему. У него сформировался барьер в общении, в основании которого – страх взаимодействие. Самое лучшее, как чувствуют дети, вообще ничего не делать – сидеть тихо в углу. Бесполезно у пятилетнего ребенка выспрашивать причины, но можно сесть рядом с ним и предложить игру. Психолог быстро обнаружит дефициты внимания в семье, попросив нарисовать семью. Неблагоприятная среда общения в семье может послужить настоящей причиной самоизоляции ребенка. Можно попросить кого-то из детей взять под опеку изгоя, пригласить играть, ходить парой на прогулку. Ну а с дразнилками совсем просто. Поиграйте в ассоциации, предложите группе для каждого ребенка придумать название и объяснить его. Тогда все снова окажутся в равном положении. Правило номер 169. Наказывая ребенка за проявление инициативы и избыточную активность, родители формируют у него барьеры в общении, установку на пассивное поведение, роль только наблюдателя, а не участника событий. 19 июня. В чем главная причина детского одиночества? Основная причина детского одиночества в группе сверстников – это несформированность у ребенка навыков общения. Мы понимаем, что для того, чтобы ребенок научился читать и писать, требуется систематическая тренировка. И не догадываемся, что и для общения нужны упражнения и опыт. Первые взаимодействия целиком организуются родителями. Если в гости к вашему ребенку никогда не приходят другие дети, он будет испытывать напряжение и даже тревогу, когда столкнется с детьми в группе или классе. Если вы неохотно встречаете своих гостей, испытываете смущение или даже агрессию, когда заходят соседи или нагрянут родственники, не удивляйтесь, что именно этот тип реакции срисует ребенок. Правило номер 170. Ребенка нужно учить общаться, как учат читать, считать, писать. 20 июня. Единым фронтом. Воспитатели сталкиваются с большим количеством конфликтов в группах, потому что несформированность навыков совместной игры и разрешения конфликтов – это проблема большей части группы. Родители могут считать, что это забота воспитателя – научить детей общаться и играть. При критическом отношении к педагогу, когда родители сами не настроены на кооперацию, трудно привить культуру взаимодействия детям. Они могут упрямо отказываться играть с кем-то из других детей – Он плохой, мама не разрешает играть с плохими детьми. Если стиль воспитания в семье непоследовательный, родители то сжимают детей в объятиях, то грозят их сдать в детский дом. Ребенок растет неуверенным и тревожным. Ему трудно понять, насколько дружелюбно относятся к нему другие. Он пытается угадать их настроение и решается играть только тогда, когда его активно приглашают к общению. Правило номер 171. Не нужно рассчитывать на то, что в детском саду ребенок автоматически научится общаться с другими детьми. Качество общения определяется отношениями в семье. 21 июня. Темперамент и общение. В зависимости от темперамента дети выдерживают разные нагрузки в общении. Дети-сангвиники живут общением. Это их стихия. Холерики отличаются неуравновешенностью, могут легко вступать в игру, но также легко ломать взаимодействие. Флегматики любят делать что-то монотонное, впутываться в рисковые истории. Меланхолики – художники в душе. Для них важно быть понятым и одобренным кем-то одним – другом, мамой, папой. Коллективные игры не для них. Но зависимость между уровнем общения и темпераментом не фатальна. Любой ребенок может научиться поддерживать оптимальный уровень общения. Правило номер 172. Элементарным навыком общения можно научить любого ребенка. 22 июня. Родительские программы. Мы программируем детей на положение в обществе. Как мы обращаемся к детям в семье? Ты опять грязный, как свинья. Ты посмотри, на кого похож. Сто раз говорила тебе, что... Таких у нас во дворе били. Повторяю для тупых. Может ли ребенок с низкой самооценкой стать лидером? Даже если в группе дружеская атмосфера и отличные педагоги, ребенок будет сторониться, а при попытке вовлечь его в групповые игры может, как загнанный волчок, проявлять агрессию. Правило номер 173. То, как мы обращаемся к ребенку, программирует его на положение в обществе. 23 июня. Кто становится изгоем? У ребенка может быть физический недостаток, или он может быть плохо, бедно, безвкусно, нелепо, одет. Тогда он рискует стать не только изгоем, но и объектом насмешек и гонения. Если у вашего ребенка есть реальная проблема, которая осложняет общение с другими детьми – болезнь, инвалидность, отставание в развитии, особенность внешности, полнота, кожные заболевания – нужно предупредить педагога и попросить помочь ребенку влиться в коллектив. Такой ребенок обязательно окажется в центре внимания, вызовет интерес. Как он будет отвечать на простой вопрос «что с тобой?» Варианты ответов «мне ничего не мешает играть, я люблю играть со всеми». Этот секрет я обязательно расскажу моему другу. Со мной интересно дружить. Все дети особенные, я тоже. Множество примеров показывает, как благодаря поддержке взрослых даже дети-инвалиды становились любимцами и звездами. Правило номер 174. Изгоями становятся дети с низкой самооценкой, у которых не сформированы навыки общения. Никакие особенности развития или внешности не являются окончательным приговором на одиночество в группе. 24 июня. Установка на конструктивное решение конфликта. Конфликт должен решаться как можно более локально. Консолидация с педагогом, выработка общей стратегии по включению ребенка в группу, как правило, помогают. Если педагог занял излишне критическую позицию, и вы видите, что именно он стал причиной отчуждения вашего ребенка, стоит подумать о переводе в другую группу или класс. Такая процедура проводится в любом детском учреждении, но ею не удастся воспользоваться дважды. Иногда мы сами своими активными действиями усугубляем конфликт, вовлекая не только педагогов, но и родителей всего класса. Самое важное – дать право голоса самому ребенку. Мы не можем всю жизнь сопровождать его в трудных ситуациях, но можем постепенно научить его тактикам поведения. Можно научить его игре, которая заинтересует всех. Можно помочь сделать подделку, которая сразу добавит ему очков в глазах группы. Можно научить рассказывать истории. Всегда есть способы повысить положительный интерес к своему ребенку. Правило номер 175. Если родитель взаимодействует с педагогом, ведет себя солидарно, уровень конфликтности отношений ребенка резко снижается. Если родитель ведет себя деструктивно, жизнь ребенка в группе может стать невыносимой. 25 июня. Как найти и поддержать изгоя? Для выявления изгоев в группе педагоги и психологи проводят социометрию. Метод строится на том, как дети выбирают друг друга, с кем они хотят ходить в поход, встречать день рождения, а с кем ни за что. Те, кого никто не выбирает, как будто их нет, попадают в зону профессионального интереса. Поинтересуйтесь у психологов результатами социометрии, чтобы узнать статус вашего ребенка в группе. Спросите, кто лидер в группе. Это поможет понять, какие качества являются популярными и желательными в группе. Чтобы поменять радикально положение ребенка в группе, педагог берет его под опеку, сидит рядом на занятиях, показывает ему и другим, как общаться, выступает делегатом ребенка-изгоя, перераспределяя ресурсы группы в его пользу. Со временем все привыкнут к новой роли бывшего изгоя. Изгои – это необязательные фигуры. Это показатель низкого уровня общения в группе. Правило номер 176. Какое бы место ни занимал ребенок в группе, его всегда можно изменить к лучшему. 26 июня. Дружить против взрослых. Иногда родитель или педагог сам становится изгоем для детей, врагом, набеги которого нужно терпеть до поры до времени. Не стоит указаниями прерывать увлеченную игру детей или выстраивать отношения только сверху вниз, в директивном тоне. Дети думают, что вы это делаете назло, чтобы досадить им, и что это не просьба, а скорее наказание. Ну и с каким энтузиазмом дети будут выполнять такие просьбы? Неохотно, понуро бредут они по просьбе родителей и делают все кое-как, чтобы побыстрее вернуться к любимому занятию. Между собой они могут обсуждать и осуждать взрослых. Правило номер 177. Злой взрослый, как злой волк в сказке, может непроизвольно послужить фактором сплоченности детской группы. Но это негативная сплоченность, дружба против, а не позитивная дружба за, когда группу объединяют общая цель и лидер. 27 июня. Как на собственном примере учить выживать и побеждать? Самое большое искусство родителя – поделиться своим опытом. Такие истории начинаются словами. Когда я был маленьким, и далее на чистоту про то, как был разобран будильник, порезано мамино платье, отдан мамин шампунь в обмен на красивую пуговицу, сломан замок шкатулки, в которой оказались ненужные бумаги. Когда дети узнают, что их сильные родители когда-то были такими же слабыми, беспомощными и нелепыми, они успокаиваются. Их сердце наполняется уверенностью, что неудачи и приключения все равно закончатся хорошо. И они смеются вместе с нами. Это смех облегчения. Оберегая свой безусловный авторитет, мы напускаем на себя туман важности, недосягаемости, всемогущества. Хочется верить, что так оно и есть. Это не просто поза, непроницаемая маска родительского величия. Это хороший способ запугать ребенка, подавить в нем всякое желание пробовать что-то рисковое в вашем присутствии и с вашей помощью. Лучше рассказать свою историю преодоления или успеха. Так вы будете выглядеть более убедительно в глазах ребенка. А ваш авторитет вознесется до небес. Для детей герой не тот, кто родился сильным, а тот, кто родился слабым, но стал сильным. Можно использовать свой опыт в качестве примера удачного или неудачного решения проблемы. Главное, чтобы история заканчивалась хэппи-эндом. Правило номер 178. Не бойтесь потерять авторитет. Бойтесь потерять контакт с ребенком. 28 июня. Каждый ребенок становится звездой группы хотя бы раз в год. Учите ребенка переживать триумф. День рождения ребенка – лучший повод. Некоторые люди не любят свой день рождения. Они никогда не приглашают гостей. Стараются уехать подальше. Болезненно и скептически относятся к дежурным поздравлениям, могут вернуть подарок. Внешнее объяснение состоит в том, что они не любят искусственных церемоний, деланного внимания, формальных пожеланий здоровья, счастья и хорошего настроения. Вся эта изгородь из аргументов – глубокая психологическая защита выросших детей, чьи надежды были обмануты, а чувства отвергнуты. Смогут ли они пережить по-настоящему свой триумф? Или точно так же их сердце сожмется в неверии в свое счастье? Если человек психологически избегает триумфа, признание, ему не стать триумфатором. Психологический смысл дня рождения – формирование положительной идентичности ребенка, чувство его избранности. Или мы признаем все самое лучшее в своих детях, авансируем им свои надежды, вселяем уверенность в неизбежности победы, или мы уничтожаем в них все самое светлое, амбиции, идеалы, детские мечты. Или мы усиливаем, укрепляем идеальное я-ребенка, или мы ослабляем его. Третьего не дано. Наша практика строгого воспитания приучает относиться к сильным положительным эмоциям как к чему-то избыточному и даже неприличному. Скромные дети никогда не вырастут лидерами, даже если природа наградила их невероятными способностями. Правило номер 179. У каждого ребенка должен быть опыт триумфатора. Хотя бы в день рождения. 29 июня. Формирование психологии победителя или неудачника. Изо дня в день, вольно или невольно, мы формируем у ребенка психологию победителя, середнячка или неудачника. С победителем ясно. Это тот, кто совершает прорывы, выдерживает риски. Это тот, кто ищет там, где еще никто не искал. Пионер первопроходец, первооткрыватель. Здравый смысл подсказывает нам поступать именно так, как победители, если бы не риски. Не всегда уверенность, напор, натиск оправдываются. Можно потерять силы, время, деньги. И при этом не факт, что получится, считают середнячки. Для середнячка важно не потерять уже приобретенное, консервировать достижения. Усилия тратятся на воспроизведение прежнего статуса, материального положения, репутации, связей. Не нужно мне чужого, лишь бы своего никто не отнял. «Тише едешь, дальше будешь», – говорит середнячок. Он предпочтет усердием и трудом накапливать ресурсы, экономно и аккуратно их расходуя. Но есть еще и неудачники. Эти считают и середнячка слишком большим оптимистом. Бесполезно стараться, все равно ничего не получится. В конце концов, что-то страшное случится. «Мне не везет и не повезет никогда». Если вы воспитываете победителя, то в вашем активе будут фразы вроде я не знаю как, но мы обязательно сделаем это. Я чувствую, что у нас получится. Давай рискнем. Кто не рискует, тот не летает в космос. Хочется попробовать чего-то новенького. А это мы уже умеем. Попытка не пытка, а эксперимент. Если так пойдет дальше, нам грозит Нобелевская премия. Правило номер 180: выберите жизненную стратегию для себя и своего ребенка победитель, середнячок, неудачник. Стратегии проявляются в том, Что мы говорим нашим детям в минуты откровенных неудач или триумфальных побед? 30 июня: Все хорошо, или надо что-то делать. Опыт преодоления конфликтов лучшая основа для социального оптимизма, чем утешение: вроде Все будет хорошо. Когда мы говорим ребенку, что все будет хорошо, он чаще всего воспринимает это как Все будет хорошо по независимым от тебя обстоятельствам или «Все будет хорошо, мы побеспокоимся об этом сами» или «Все будет хорошо, потому что ты замечательный, лучше всех, неприятности к таким не пристают». Лучше сказать, «Если ты предпримешь усилия, ситуация улучшится». «Если немного подумать, можно исправить положение». «Давай сообразим, как тут поступить». «Хочешь, я помогу тебе?» «Как ты собираешься поступить?» Существенная разница между стратегией «Все будет хорошо» И стратегией «надо что-то делать» в том, что ребенок не выключается из проблемы. Наоборот, мы делаем запрос на его способности и усилия. Он становится центром своей вселенной. Мы не отправляем его на скамейку запасных, посторонних наблюдателей, неудачников, на которых нельзя рассчитывать. Мы не сажаем его под хрустальный колпак ничего неведения. Мы становимся рядом и поощряем его исследовать мир самостоятельно или с нашей помощью» но только не самоустраняться, не уходить, не избегать любой непривычной ситуации. Правило номер 181. Конфликт лучше разрешать вместе с ребенком, а не брать на себя ответственность за его исход, отправляя ребенка на скамейку запасных. Еще хуже – не замечать конфликт, надеясь на то, что он как-то рассосется.